«Ничего, если я что-нибудь посмотрю?» – спрашивает Кейт, присаживаясь на кухонный диван, и Мариса пожимает плечами. «Почему бы и нет? Просто я думала, наверное, ты, ну, знаешь, может, ты хочешь посмотреть что-то другое?» – бормочет Кейт, покусывая ноготь большого пальца. «Нет. Ну ладно тогда», – отвечает Кейт так, будто Мариса чем-то ее оскорбила. Марисе больно наблюдать за тем, что происходит между Джейком и Кейт. Она убеждает себя, что больше не хочет искать доказательства их близости, и в то же время она вынуждена продолжать. Она хочет найти подтверждение подозрениям, прекрасно понимая, что это ее уничтожит. Это разрушит все, что у нее когда-либо было. Разрушит единственные отношения, в которых она может доверять. Но каждый раз Мариса возвращается к этой свежей ранке, чтобы кончиком ногти сковырнуть высохшую крастинку, будто проверяя ее на прочность возможно она действительно все себе напридумывала иногда ее посещает такая мысль ведь было темно да и она только только проснулась суетиться из за какого то пустяка из за бушующих гормонов просто снизилась самоуверенность вот и все между этими двумя конечно же ничего такого не происходит но вот опять тот случай с музыкой Они, как подростки, танцевали, пока она работала наверху. У этих двоих явно была легкая близость, и это странное ощущение появилось у нее с самого первого дня, когда соседка начала разбрасывать вещи по дому, словно все это место принадлежит ей одной. Она замечает, что Кейт касается спины Джейка, проходя мимо него в коридоре. Мариса краем глаза видит, как квартирантка сжимает его руку, когда он подает ей чашку чая. Они думают, будто она ничего не видит, но Мариса видит все. Она позволяет им в это верить. Проходит какое-то время, но Мариса все еще не может решить, что же делать дальше. Она наблюдает и делает заметки. Складывается такое ощущение, словно она работает над проектом, который однажды придется представить публике. По вечерам Мариса не смыкает глаз, пока Джейк и Кейт ложатся спать. Говорит им, якобы хочет закончить всю работу до рождения ребенка, но вместо этого сидит за столом и яростно строчит в блокноте. «У него роман с Кейт». Снова и снова пишет на странице до тех пор, пока весь лист не покроется каракулями и она не почувствует себя лучше. И постепенно эта мысль перестает причинять боль. На третьей неделе преследования случается нечто неожиданное. Когда Мариса приезжает на Оксфорд-Серкус, ей становится так жарко, что она стягивает шапку и откидывает волосы назад, снимает армейскую куртку и обвязывает вокруг талии. Кейт уже вышла из вагона. Мариса наблюдает, как та поднимается по эскалатору. Сейчас она ждет в стороне, потому что у нее достаточно времени, чтобы засечь Кейт прежде, чем та покинет станцию. Мариса выходит в вестибюль, идет к турникетам и роется в сумке в поисках телефона, как вдруг кто-то хватает ее за руку и выкручивает с такой силой, что она поворачивается на каблуках и визжит от боли. Черт возьми! кричит она, пытаясь освободиться, когда поднимает голову, видит перед собой Кейт. Почему ты преследуешь меня? спрашивает соседка. Она настолько близко, что Мариса ощущает на своем лице не только капли ее слюны, но также чувствует теплоту дыхания и запах кофе. «Какого хрена ты меня преследуешь?» Мариса слишком потрясена и не в состоянии думать. Она уже привыкла к этой рутине. Нечего сказать и нечем объяснить. «Я хочу, чтобы ты прекратила!» «Поняла?» Глаза Кейт пылают, а рот исказился от гнева. Кейт все еще держит ее руку. Пальцы так крепко впиваются в запястье, что Мариса представляет себе синяки на этих местах. Розовые, потом синюшные, а затем фиолетовые. Хватит! В горло Марисы подступает желудочный сок. Теперь она понимает, что переступила намного больше границ, чем Кейт. Это ловушка. Да, хорошо, да, шепчет Мариса. Прости, тебе повезло, что я не вызвала полицию. Пожалуйста, не делай этого. Кейт разжимает хватку. Мариса трясет рукой, пытаясь восстановить кровоток. Когда она поднимает глаза, видит подобревшее лицо соседки. Веки напудрены темно-коричневой пудрой с тенями в уголках. Та идеально нанесла косметику, которая сглаживает любые дефекты кожи. Кейт не красит губы. Сегодня утром Мариса намазала губы блеском, поэтому теперь к ним липнут пряди волос. В сравнению с изысканной и выдержанной внешностью Кейт, она чувствует себя глупой простушкой. Ребенок оттягивает живот. «Пожалуйста, не говори Джейку», — шепчет Мариса, смахивая слезы. Голос срывается, шепот звучит слишком тихо и жалко. Кейт вздыхает. Позади нее стоит мужчина в форме и собирает деньги для военного благотворительного фонда. Грохот его коробки для пожертвования и звонко отдаётся в голове Марисы. «Не буду», — соглашается Кейт и поправляет пальто. Она распахивает складки на одежде, так, словно пытается стряхнуть пыль. Мариса думает, как будто хочет избавиться от меня. «Я не буду беспокоить его». Мариса прикусывает щеку до крови. По её жилам разливается огонь. Тело наполняет ярость, готовая выплеснуться в любой момент. Она кивает, разворачивается и уходит, ещё не зная, победит ли в ней гнев или унижение. Но как только заходит в вагон метро, она понимает, это гнев. Гнев всегда побеждает. Глава 11. В эту ночь она не спит. Снова шум уличного движения, которое раньше никогда не замечала, стал громче. Мариса начинает думать, что сон — это притворство, без которого можно обойтись, и удивляется тому, сколько времени провела без сознания под одеялом, хотя могла бы заниматься другими делами. Воображение мелькают нереализованные картины и за эти работы. Можно было написать свою собственную детскую книгу. В лучших галереях мира появились бы ее работы. На светских вечерах звучали бы поздравления и извинили бокалы шампанского, а она с легкостью воспринимала бы чужие взгляды, зная, что все они говорят об ее таланте с восхищением. «Вот видишь», — сказала бы она матери, стоя перед абстрактной работой с красно-оранжевыми брызгами, стекающими, подобно крови, на ноже мясника. «Я — личность». В ранний утренний час она уже сидит за письменным столом в студии, ожидая восхода солнца над садом, когда лестница отбросит тень на траву. Мариса достает лист бумаги, но не рисует, а проводит черным маркером. Эксперимент с другой формой. Хочет попробовать типографику в своих работах. Однажды увидела, как американский художник-концептуалист врезает красно-белые полоски и клеит их на черно-белые фотографии женщин с закрытыми глазами, пустых домов на полуразрушенных улицах, бушующего моря и проституток в дверных проемах. Мариса помнит, что когда-то у отца была женщина, первая из многих. Это случилось через пару лет после ухода матери, но еще до отправки в школу-интернат. Он привел ее домой поздно ночью и, наверное, думал, что Мариса уже спит, но она услышала подъехавшую к дому машину и сначала хлопок в водительской двери, а потом пассажирской, затем в замочной скважине повернули ключ, и на кухне раздался звон бокалов. И, наконец, звук шагов. Запах сигаретного дыма, тихий кашель. Отец споткнулся на пороге своей комнаты, а это свидетельствовало о том, что он пьян. Мариса слышала их за тонкой стеной спальни. Оттуда доносился приглушенный смешок незнакомой женщины, а потом раскатистый смех отца. «Что такого там сказали, чтобы он так рассмеялся?»